Глава 3. Комнаты, расположенные на втором этаже, оказались светлыми и, несмотря на их нежилой вид, тёплыми. Слуга торжественно распахнул двери, после чего отправился за горничной. А Эйлин перешагнула порог, с интересом рассматривая обстановку: выцветший шёлк на стенах, мебель в чехлах, пыльный балдахин над кроватью. Очевидно, что спальней давно никто не пользовался. Тем не менее, даже сейчас помещение казалось роскошным. Неужели к вечеру она станет хозяйкой этого великолепия?» Девушка задумчиво провела пальцем по резному изголовью кровати, смахивая толстый слой пыли. «Простите, мисс, комнаты давно были закрыты». Голос заставил её вздрогнуть. Девушка обернулась. В дверях замерла миловидная девица в чёрном платье и на крахмаленном до хруста переднике. Судя по всему, горничная. Она насторожённо смотрела на странную гостью, гадая, как к ней обращаться. Я мы Эйлин поняла, что не может подобрать слов и постаралась взять себя в руки. Я не стоило показывать слабость перед прислугой. Не знаю, в курсе ли вы, но граф Уорвик сделал мне предложение. Служанка кинула её презрительным взглядом, давая понять, что прекрасно понимает, какого рода предложение делают с аристократами миловидным бедным девушкам. Эйлин прищурилась. Наша свадьба назначена на сегодняшний вечер. сухо проинформировала она. «Свадьба?» — охнула горничная. «А как же?» «Мисс Андрингтон?» «Помолвка расторгнута две недели тому назад. Неужели ты не читала в газетах?» «Я не умею читать, мисс». «О-о-о!» — Эйлин смутилась. «В таком случае ты могла и пропустить это. Как и остальные слуги, мисс», — сухо отозвалась горничная. Странно, что его сиятельство не уведомило вас об этом, продолжила девушка. Его сиятельство не считает нужным уведомлять нас об изменениях в своей жизни. Горничная поджала губы. Эйлин тихо хмыкнула, прекрасно понимая её мысли. Прислуживать не весть откуда взявшаяся девица, которая прибыла без сопровождения, пребыла с хозяином в закрытой комнате около получаса, а потом заявила, что вот-вот станет хозяйкой дома. Для горничной из графского дома казалось унизительным. Хозяйка дома. Эйлин обвела взглядом стены. Они были очень старыми. Такие особняки, как правило, живут своей жизнью, населённые призраками, наполненные потусторонними силами. Они любят и ненавидят хозяев. Примет ли её родовое гнездо графа Уорвика? Словно в ответ скрипнули половицы, занавески вздрогнули, а лицо обдыл свежий ветерок. Эйлин улыбнулась. Кажется, дом не возражал против её присутствия. Эта незримая поддержка придала девушке сил. «У нас мало времени, приступим», — обратилась она к горничной. Танна хмурилась, но возражать не посмела. Они вдвоём извлекли из коробки свадебное платье. Разложив его на кровати, служанка вздрогнула и изумлённо охнула. «Великие угодники!» «Да, оно выглядит очень хм, вычурным». Эйлин не стала признаваться, что в своё время отговаривала Амалию Сандрингтон от обилия обора, клент и вышивки. Та только отмахивалась и уверяла, что её жених любит роскошь и обязательно за всё заплатит. Что ж, оплата графа Уорвика оказалась очень эксцентричной. При мысли об этом Эйлин истерически рассмеялась. Горничная с опаской покосилась на стоявшую рядом рыжеволосую девушку. «Вы действительно хотите надеть его, мисс?» Другого всё равно нет. пожала плечами, она немного успокоившись. Не стоило пугать Сток. Для сплетен и разговоров на кухне им вполне хватало поведения хозяина. Поэтому Эйлин не стала говорить, что платье не понравилось ей с самого начала. Более того, в процессе работы Мисс Андертингтон, то и дело приходили в голову самые противоречивые идеи, и она постоянно вносила изменения. Эйлин попыталась образумить клиентку, но да, пожаловалась, хозяйки модной лавки и швии приказали не лезть ни в своё дело. Пришлось смириться. Теперь девушка с ужасом взирала на ярды белого муслина. Серебряных лент и атласных роз, которые должна была надеть на себя. «Может, стоит подобрать вам что-то ещё?» — предложила горничная. «Оно ужасно?» «Если честно, то да». Служанка ничуть не смутилась. «Мне его убрать?» Эйлин покачала головой. "Думаю, мы сделаем по-другому. Прости, как тебя зовут?" "Мэриам. Мэри, Мэри Дже임с Смит". "Мэриам", кивнула девушка. "Принеси две пары ножниц". Ровно через полчаса всё было готово. Пол украшал ворох розовых лент и искусственных цветов. Зато платье приобрело благородный вид. "Так гораздо лучше", согласилась Мэри, расправляя тонкую шёлковую ткань. Эйлин только кивнула в ответ, чувствуя, что дрожит. Платье, снова разложенное на кровати, напоминало рубаху смертника. Словно читая её мысли, солнце на мгновение вышло из-за туч, окрасило розоватым светом белоснежный шёлк и снова скрылось. Зловещий знак заставил вздрогнуть. Мисс, мне помочь вам? Вопрос скорее был данью вежливости, но Эйлин всё равно кивнула в ответ. Да, наверное. Снять собственное платье для неё не составило труда. Оно было сшито так, чтобы его обладательница могла сама одеться и раздеться. А вот со свадебным пришлось повозиться, особенно когда выяснилось, что оно мало в груди. Распороть его не удастся, сухо проинформировала служанка, окидывая девушку презрительным взглядом. Да и вряд ли поможет в вашем случае. Элен не сразу поняла, что та имеет в виду, а потом кровь бросилась в лицо. Разумеется, горничная решила, что она беременна и теперь требует от их хозяина узаконить ребёнка. Кровь зашумела в голове. Я не... Эйли насеклась. Худшее, что она может сделать перед слугами, это оправдываться. Работая в доме графа, они все кичились своим положением и свысока смотрели даже на мелкое дворянство, не говоря уже о «не пойми, откуда взявшиеся девицы в скромном платье». И с нарядами явно не по размеру. Но прояснить ситуацию стоило. Поэтому девушка постаралась успокоиться и продолжила. Платье не моё. Оно предназначалось мисс Андрингтон. Как и жених, явно читалось в глазах горничной, но ей извить мэри не посмела. Настроение и без того плохое стало ещё хуже. Эйлин прекрасно понимала, что именно слуги будут обсуждать сегодня за ужином. Захотелось выскочить из комнаты, заявить хозяину дома, что всё происходящее абсурдно. Она отказывается от своих слов и уезжает. В конце концов, лучше быть бедной швеёй, чем всю жизнь ловить на себе презрительные взгляды. Ведь именно от этого она и бежала. Эйлин даже повернулась к двери. Движение было настолько резким, что она зацепилась каблуком ботинка за подолы и наверняка упала бы, не успев ухватиться за один из столбиков кровати, поддерживающих балдахин. Этого мгновения хватило, чтобы гнев прошёл, а в памяти всплыло лицо графа. его взгляд, когда он говорил о своей внешности. Герой войны, он достаточно пострадал, и не стоило унижать его ещё больше. В том, что граф Ворвик воспримет отказ Швейка как очередное унижение, девушка не сомневалась. Вспомнив, как надменно мать вела себя с единственной служанкой Эйлин, резко выдохнула и как можно более сурово посмотрела на горничную. Я не собираюсь ни перед кем оправдываться, Мэри, и прошу вперть не делать поспешных выводов. которые прежде всего оскорбляют вашего хозяина. Тон в купе со словами оказали должный эффект. Горничная Густа покраснела. Да, мисс, она сделала положенный киксон. Простите. Эйлин кивнула и снова взглянула в зеркало. Если продеть сквозь петлю тонкую ленту и зашнуровать, обмотав пуговицу, тогда останется запас, предложила она. Можно попробовать, согласилась служанка. Она подобрала одну из отпор ото х ленты и принялась вдевать её. Через 5 минут всё было готово. Платье всё ещё вызывающе обтягивало грудь, но во всяком случае Эйлин была уверена, что при вдохе корсаж не порвётся. Мыритем временем колдовала над волосами девушки. Расчесала их и заколола узлом на затылке, выпустив несколько прядей на плечи. Повезло им, что они у вас вьются сами. Горничная украсила причёску цветком из тех, что были ранее срезаны с платья. Наверное, уныло отозвалась Эйлин, критически рассматривая себя. Чужое платье, чужой жених. Не такое она в грёзах представляла свою судьбу. Правда, последний год она вообще не думала о свадьбе, пытаясь свести концы с концами. Стук в дверь прервал невесёлые мысли. Смолчиливо вы разрешения горничная распахнула створки. Лакей, тот самый, который проводил новоявленную невесту в спальню, замер на пороге. Судя по взглядам, которые он бросал то на мэри, то на странную гостью, он, как и все слуги, умирал от любопытства. При виде недавней просительницы, не облачённой в свадебное платье, глаза парня вылезли из орбит. Но он сразу же спохватился, поскольку горничная едва заметила его пнула. Простите меня, но его сиятельство просил поторопиться. Спасибо, сейчас спущусь. Сердце колотилось как проклятое и Эйлин пришлось сосчитать до двадцати, прежде чем она смогла выйти из комнаты. И всё равно ноги дрожали, пока она спускалась по лестнице. Граф ждал её в холле. Он переоделся в костюм для верховой езды, начищенные до блеска сапоги, жёлтые бриджи из оленьей кожи, тёмно-синий редингот, жилет в тонкую сине-жёлтую полоску и перстень-печатка с головой коня вызвали у девушки нервный смешок. «Простите, сразу же спохватилась она». Я ожидала, что вы наденете мундир или фрак, но никак не думала, что вы предпочтёте всему этому костюм клуба Четырёх коней. Орвик пожал плечами. Он ничем не хуже всего, что вы перечислили. Сухо обронил он, на про себя добавил, что к тому же этот костюм самый новый из того, что у него есть. Он заказал его как раз перед тем, как отбыть к своему полку, а когда вернулся домой после бесчисленных госпиталей, то обнаружил не распакованным «Во всяком случае, он вам по размеру», — тяжело вздохнула девушка. Джаспер озадаченно нахмурился, но спрашивать ничего не стал. Просто надел цилиндр, так, чтобы поля бросали тень на маску, и протянул руку. Эйлин покорно опёрлась на неё. Как она ни старалась оставаться спокойной, руки всё равно подрагивали. Граф Уорвик заметил это и на секунду сжал её пальцы, словно приободряя. Эйлин благодарно улыбнулась в ответ. Карета ожидала их у крыльца. Чувствуя на себе любопытные взгляды слуг, девушка поспешила юркнуть внутрь. Граф вскочил следом за ней и сел рядом. Их бёдра соприкоснулись, и девушка, вздрогнув, быстро отстранилась. Это было ошибкой. Она поняла сразу, как только бросила взгляд на своего спутника. Он сидел с абсолютно ровной спиной. А на щеках игра лежал в оке. По всей видимости, он воспринял её стыдливость как очередное доказательство его уродства. Мне я, пытаясь подобрать слова, Элина окончательно смутилась. Можете не продолжать, прервал её граф. Я прекрасно понимаю вашу неприязнь. У меня нет к вам неприязни, сразу вскинулась девушка. Вернее, не было до этого момента. Неужели? Он всё-таки повернулся так, чтобы была видна повреждённая половина лица. И если я сниму маску, а вы снимете? Нет. Несколько секунд они смотрели в глаза друг к другу. Эйлин казалась, что даже воздух в карете сгустился. Потом граф отвернулся. Девушка тихо выдохнула и откинулась на спинку сиденья. Плечи мужчины едва заметно дрогнули, словно он подавил смешок. Эйлин послала ему в спину убийственный взгляд. Но он пропал в туне, поскольку граф так и не обернулся.